Глава двадцать третья. «И как ты в этом смогла увидеть стол?» Рассматривала Ирвина катушку. «Нет, я не спорю, я так-то привыкла, что ты смотришь на что-то одно, а видишь что-то совсем другое, но в этом...» «Боковина этой катушки больше меня, даже если я вытяну руки», рассматривала катушку Рахи. «Угу, Нариса, подай, пожалуйста, мел, вот смотрите», начала объяснять свою идею Миранда. Вот эту часть убираем, только нужно подогнать так, чтобы щиты, которыми мы огородили спуск, вот сюда плотно вошли. Именно в эту часть, которую мы удалили. Боковину укорачиваем, примерно вот до сюда отпиливаем. Пошкурим и красим. И у нас огромный просторный стол. Вторую боковину просто сбиваем и укорачиваем ножку нашего стола, как нам надо. Не надо, неуверенно произнесла Нариса. Укорачивать не надо и сбивать тоже. Надо просто поднять вот так и закрепить. И? С интересом посмотрела на нее Ирвина. «Мы можем сделать мягкий верх на второй большой поковине. Было видно, что на Рисе не просто что-то предлагать. «И получим не просто большой стол, но и удобное широкое и мягкое сиденье. Риска, ты голова!» Заулыбалась Миранда. «Как ты меня назвала?» Удивилась Нагиня. «Риска, а что?» «Ничего, просто...» «Мне нравится?» Улыбнулась Нариса. Работа закипела. Сначала Рахиль умчалась в башню и вернулась с точными замерами. Потом отпилили одну боковину, но оставшиеся лишними края не выбросили. «Под сидение помост из камня, а боковины прикроем ими?» Ткнула в сторону обрезков Ирвина. «Да, но не хватит, нужны еще!» Отвечала ей Рахиль. «Найду!» Кивнула Ирвина. «Чуршкурю и крашу я!» Вызвалась Миосея. Ам, «А камень тебе зачем?» Удивилась Ирвина. «Смотри!» Как всегда улыбалась Миосея. Она положила камень на середину небольшого квадрата шкурки и завернула так, чтобы края сложились в плотный хвостик, за который держала получившийся сверток. «Василиск!» Пожала плечами Эрвина, наблюдая, как принцесса полирует полученную столешницу этим камнем в шкурке. «Просто так удобнее!» – ответила ей Меосия. Уже вскоре, со смехом и вздохами, девушки осторожно катили странную конструкцию по ступенькам. «О, норушки с верхнего этажа опять что-то добыли!» Засмеялись парни, что-то обсуждающие у входа в башню. «Давайте-ка в сторону добывайки, поможем по-соседски!» На предпоследнем этаже вся толпа остановилась. Самовызвавшиеся помощники просили отдыха. «Смотритель!» – донесся виска с коридоров. «Вы вообще понимаете, кто я?» За смотрителем Салином быстро ползала беловолосая ногиня. Остановившись, она никак не могла взять себя в руки – Длинный хвост свивался кольцами от того бешенства, из-за которого на лице ноги не проступали красные пятна. «А чего не понимать-то? Я здесь скоро пятнадцать лет как смотрителем», — усмехнулся мужчина. «Вы вновь поступившая студентка нового набора. Первый год обучения. Прибыли поздно, поэтому и селят, где место есть». «Мне выдали ключ от комнаты и не предупредили, что там уже кто-то живет. Не проводили, не помогли с вещами. Я что, похожа на нищенку-поверушку?» поберушку шипела и плевалась ядом девушка. «Но главное — это отвратительное состояние комнаты. Грязь! Свиньи в таком хлеву жить не станут!» «Так до начала учебы еще пара дней обустраивайтесь, убирайтесь, переставляйте мебель». «Какую еще мебель? Эту рухлить?» Опять завизжала Нагиня. «Немедленно пригоните слуг и велите поставить мебель достойного моего высокого статуса. Иначе это будет последний год, что вы здесь работаете». «Статус у нас за пределами Академии, а внутри ее стен все равны». Напомнил еще об одном законе Академии Смотритель. «Я — исключение. Мое имя — Саша Сяс Рупал. Я невеста рода Ашшариас», — надменно произнесла Нагиня, вздернув подбородок. «Что, прям всего рода сразу?» — удивленным шепотом поинтересовала Сервина. «Видно бояться, что по одному такой характер не выдержит», — хмыкнула Рахиль. «Что? Повтори, что ты там осмелилась пискнуть!» Резко развернулась к девушкам Нагиня и уперлась взглядом в Мясею. «О, кого здесь только не встретишь! Миасея де Лазар, принцесса-бродяжка! Решила хоть каким-то способом во дворце Василисков пожить!» «Да что ты себе позволяешь!» – выползла вперёд Нариса. «Слушай ты, любительница мерится статусами!» – зло прищурила Семиранда. «Ни к чему, девушки!» – чуть склонила голову Миасея. «У нас еще много неоконченных дел по обустройству нашей комнаты. Времени не так уж и много, как справедливо заметил уважаемый смотритель. До начала занятий всего пару дней». «А что касается этой грубиянки, я передам в королевскую канцелярию просьбу направить ноту за оскорбление дочери королевского дома». «Вот дрянь! Из-за твоего поганого языка драконы добавят нагам какой-нибудь дополнительный сбор!» Возмутилась Нариса. «Что-то не похоже она на знатную девицу с такими-то манерами!» Фыркнула Ирвина. «А на самом деле, насколько у нее высокий этот статус?» «Да небо знает, на какую табуретку смогла заползти, настолько и высокий!» Зло ответила Нариса, понимающая, что проблемы за дурной ноги не прибавятся у ее отца. Девчонки, окликнул их усмехающийся смотритель. Тут в большом зале башни поменяли подвесную люстру. Железная чаша не нужна стала. Вам надо, чтоб потом, если что, обратно наверх не тащить. Надо! Резко выхватила у него указанную чашу Нариса. Спасибо. Нариса гласаршанис, окликнула ее беловолосия Саашаси. Отстань! Огрызнулась Нариса, продолжив путь в комнату. Но едва компания оказалась за дверью, негодованию Нагини не было предела. «Нет, вы это видели? Теперь понятно, от чего Асура Асшариас даже письма не принимает», – бушевала Найриса. «А то примешь так, а там весточка от невесты. Вроде скоро буду, ждите», – засмеялась Миранда. «А так не получала, и ничего не знаю. Пусть эта гадюка по болотам и дальше ползает. Ты лучше скажи, ты для чего чугунную чашу от люстры забрала?» «Не знаю, со злости схватила», – вздохнула Найриса. «Это ты очень правильно схватила!» Что-то вымеряло шагами Эрвина между кроватями. «Смотрите, кровати стоят у внешней стены. Большой камин отсекает сквозняки и холод из окон бывшей смотровой площадки и греет ту часть комнаты, что мы пока только отмыли. Малый камин греет торцевую стену. А вот этот угол, где стоит моя кровать, Миранда и Миосея, получается голый. Миранда, помнишь круглый открытый очаг у моей Ба? Ну, в домике, куда она на линьку прячется?» «Так там же камень внутри, разве нет?» Нахмурилась Миранда. «Небольшой каменный колодец здесь!» Встала на перекресте натоптанных Эрвиной линии Рахиль. «А огонь можно в чаше разводить, и будет здесь и тепло, и уютно, да и засыпать, любуясь на пламя». «Что, опять тащить камни?» Надула губы Эрвина. «Так это твоя идея!» Засмеялась Миранда. «И потом нам все равно караулить ткань, пока сохнет. Пока мы с Рахиль ставим стол наверху, ты найрис и Найриса ее как раз от А потом я помогу развесить. Да и камней для такого колодца под очаг, наверное, не надо много, предположила Миосея. Я буду сторожить ткань, чтобы чего не случилось, нахмурилась Нариса. Когда здесь Саашаси, любая гадость может произойти.